Нарушенное обещание. Я не боюсь смерти, сказала жена умирая. Но есть одна вещь, которая меня терзает. Так сожалею, что неведомо мне, кому суждено занять мое место в этом доме. Моя дорогая, отвечал безутешный супруг. Никто и никогда не займет вашего места в моем доме. Я никогда, слушайте, никогда не женюсь вновь. Когда он говорил эти слова, он произносил их от чистого сердца. Он на самом деле любил эту женщину, и вот теперь... Она умирала. «Слово самурая?» спросила она, и слабая улыбка осветила ее лицо. «Слово самурая!» ответил он, ласково глядя ей в глаза. «Тогда, любимый мой», сказала она, «Вы разрешите, чтобы меня похоронили в нашем саду? Вы ведь не станете возражать. Рядом с теми стрелами, что мы посадили в дальнем углу сада. Я давно хотела попросить вас об этом, но все не решалось, потому что думала, если вы женитесь на другой, вам может быть неприятно, что моя могила рядом». А теперь вы пообещали, что другая женщина не займет моего места. Поэтому я уже не боюсь просить вас. Я так хочу, чтобы меня похоронили в саду. Я думаю, если я буду лежать там, я смогу слышать ваш голос. А весной увижу цветы. Я сделаю все так, как вы пожелаете, — отвечал муж. Но давайте не будем сейчас говорить о похоронах. все таки вы не так больны, чтобы у нас не было надежды. Нет, я должна сказать об этом, — произнесла она в ответ. — Потому что я умру нынче утром. — Отвечайте. Вы похороните меня в саду? Да, сказал он, «под тенью слив, что мы вырастили. И памятник у вас будет очень красивый. А вы дадите мне маленький колокольчик? Колокольчик? Да. Я хочу, чтобы вы мне в гроб. Положили маленький колокольчик, такой, как носят буддийские паломники. Он у меня будет? Возводит колокольчик. И вообще все, что вы пожелаете. Мне больше ничего не нужно, отвечала она, а потом добавила. Мой дорогой, вы всегда были так добры ко мне! «Теперь я могу уберечь счастливой». После этих слов она сомкнула глаза и умерла. Умерла легко. Так легко, как засыпают набегавшись дети. Она лежала на смертном одре красивой, и на лице ее застыла улыбка. Ее похоронили в саду, в тени деревьев, которые она так любила. Положили ей колокольчик, а над могилой воздвигли красивый обелиск, украшенный семейным орнаментом и надписью. Старшей сестре, обитающей в чертоге мерцающих теней, под сенью цветущих слив, «В океане сострадания». На минул примерно год со смерти жены, и родственники, и друзья самурая принялись настаивать, чтобы он снова женился. Они говорили, «Вы еще совсем молодой мужчина, к тому же единственный сын ваших родителей. Ко всему прочему, у вас нет детей. Как самурай, вы обязаны жениться. Если вы умрете бездетным, кто вознесет молитвы и исполнит погребальный обряд? Кто будет хранить память предков?» Его так донимали, что, в конце концов, он сдался и обещал жениться снова. Его невесте исполнилось всего 17 лет. Она была так миловидна, что самурай почувствовал, что способен полюбить вновь. Несмотря на то, что в саду подле дома, немым упреком возвышался обелиск на могиле его первой жены. Ничто не огорчало молодую жену и не мешало вкушать прелести супружества. Но счастье ее длилось только шесть дней, а на седьмой супруг был призван на службу. Ему предстояло провести ночь в замке. В этот вечер, когда он впервые был вынужден оставить ее, женщина ощутила тревогу, природа которой была ей неведома. Она отправилась спать, но не смогла заснуть. Ей казалось, какое-то напряжение разлилось в воздухе, какая-то тяжесть. Так бывает, когда приближается буря. Ночь длилась, наступил час быка, и ей послышалось, будто где-то вдалеке занял колокольчик. Маленький колокольчик, какой обычно носят паломники. И она подумала, что один из них, видимо, случайно забрел в самурайский квартал. Хотя что он может делать здесь в такой час? Тем временем звон колокольчика прервался, а затем после паузы. возник вновь. Но теперь звук был куда ближе и раздавался яснее. Понятно. Странник приближался. Но почему звук его колокольчика шел не от дороги, как должно быть, а со двора? Тут разом вдруг заскулили и завыли собаки. Это было так необычно и так страшно. И ужас проник в сердце. Так бывает во сне. Спишь, и вдруг просыпаешься от приснившегося кошмара. А колокольчик него уже точно в саду, а потом под самого дома. Женщина попыталась была встать и позвать служанку. но обнаружила, что не может подняться, не может даже пошевелиться. И голос отказался повиноваться ей. А колокольчик все ближе, ближе и ближе. И... О, как страшно воют собаки! А потом, бесшумно словно тень, в ее комнату скользнула женщина. Хотя двери, как и были, остались заперты на засовы, и ни одна из ширм даже не шелохнулась. На женщине был погребальный саван, а в руках она держала колокольчик, точно такой, что носят паломники. Она давно умерла, и потому глаз у нее не было, волосы распущены, и они почти закрывали лицо. И без глаз она смотрела сквозь них на девушку, и не было у нее языка. Но она говорила, «Не жить тебе в этом доме, как и прежде. Здесь я хозяйка, ты обязана уйти, и никому не должна говорить, почему уходишь. А если скажешь ему, я разорву тебя в клочья». И она исчезла, растворилась в воздухе, едва погасло эхо ее слов. А юная супруга потеряла сознание от ужаса и очнулась. лишь когда разгорелось утро, и лучи солнца проникли в обочивальню. В радостном свете дня она, однако, засомневалась в реальности того, что увидела и услышала, и подумала, что это был сон. Но слова мертвой женщины так сильно напугали ее, что она не отважилась поведать о своем видении, ни мужу, никому кому бы то ни было. К тому же она почти убедила себя, что это был только сон, ужасный сон. Она даже заболела, но причиной недомогания был ночной кошмар. Однако следующая ночь убедила ее в обратном и рассеяла сомнения. Настал час быка, и завыли и заскулили собаки. И зазвенел колокольчик. И звук его, приближаясь, шел со двора. И вновь молодая хозяйка не смогла подняться и позвать на помощь. И вновь мертвая женщина вошла в спальню и прошипела: Ты должна уйти! И не скажешь никому ни слова. Почему ты должна уйти? Если ты даже шепнешь ему, я разорву тебя в котче. Но на этот раз мертвая подошла ближе, почти к кожу. Она наклонилась низко и произнесла угрозу. Прямо в лицо. На следующее утро, когда самурай вернулся со службы, юная супруга пала перед дневниц и взмолилась. «Умоляю вас не осуждать меня за черную неблагодарность и простить, что я так невежливо, поскольку не подобает так говорить супругом, Но я хочу вернуться домой. Я хочу уйти. Прямо сейчас». «Разве вы несчастливы здесь, со мной?» И в вопросе его читалось искреннее удивление. «Неужели кто-то осмелился быть недостаточно вежлив с вами во время моего отсутствия?» «Да нет, совсем не это». Отвечала она со вздохом. Здесь все хорошо ко мне относились, даже слишком хорошо. Но я не могу больше продолжать оставаться вашей женой. Я должна уйти. Дорогая моя! воскликнул он, недоумевая, очень горько знать, что вы несчастливы в этом доме. И существует причина такому несчастью. Но я не могу даже вообразить, отчего у вас возникло желание покинуть меня, даже если кто-то и обидел вас. Надеюсь, у вас не возникло желания просить о разводе? Она отвечала, трепеща и заливаясь слезами. Если вы не дадите мне развода, «Я умру!» На недолгое время он замолчал, чётно пытаясь понять, что могло стать причиной такого странного поведения супруги. Затем совершенно ровным голосом, без эмоций, ответил. «Отослать вас назад, к вашим родителям, не объясняя причин. Такой поступок означает потерю лица. Но если вы назовете мне причину, и я сочту ее убедительной, любую причину, которая даст мне возможность отослать вас, соблюдая приличия, тогда я подпишу документ о разводе. Но до тех пор, пока таковой не изыщется, развода я вам не дам». Хотя бы потому, что репутация моего рода должна оставаться безупречной. И тогда она была вынуждена все ему рассказать. И она рассказала. И уже почти потеряв рассудок от охватившего ее ужаса, рыдая, выкрикнула. «А теперь вы должны знать! Она убьет меня! Теперь она меня убьет!» Хотя сам самурай был, разумеется, человеком непугливым и не очень верил в привидения, но даже он на секунду из изрядно напугался. Но затем очень простая и понятная мысль пришла ему в голову. Он сказал. «Дорогая моя, вы сейчас слишком возбуждены и взволнованы. И я боюсь, кто-нибудь на рассказывал вам глупых историй. Конечно, я не дам вам развода только потому, что вам приснилось что-то дурное. Но в любом случае, не очень стыдно и неловко, что вам пришлось так страдать в мое отсутствие. Увы, этой ночью дела службы вновь призывают меня в замок. Но одно я вас не оставлю. Я прикажу дом стражникам охранять вашу комнату. Никто и ничто не нарушит ваш сон. Вы будете спать спокойно. Они очень надежные люди, и сделают все для вашей безопасности. Супруг говорил таким спокойным тоном и так рассудительно. Штмоуда жене стало почти стыдно своих страхов, и она решила остаться в доме. Двое стражников, что явились охранять юную супругу самурая, действительно имели очень достойный вид: Высокие ростом, смелые и честные. Они обладали большим опытом, давно и умело охраняли женщин и детей. Они знали, как много значит хорошее настроение, и умело раздыкали хозяйку. Рассказывали веселые истории, шутили и смешили ее. Довольно долго они так общались. И она почти совсем забыла о своих страхах. Наконец, девушка отправилась спать, а стражники. заняли свое место в Го-комнате, укрывшись за раздвижным бумажным экраном, и принялись играть в Го. Го – логическая настольная игра, отдаленно напоминает шашки, но значительно сложнее. Считается, что Го развивает стратегическое мышление. Очень древняя игра, известна более двух тысяч лет, она популярна и сейчас, особенно в Китае, Японии, странах Юго-Восточной Азии. Разговаривали они мало, и только шепотом, и потому совсем ее не тревожили. И госпожа заснула легко и быстро, как ребенок. Но наступил час быка, и застонала она проснулась. Застонала она от ужаса. Во сне послышался звонкого кольчика. И вот теперь его она слышала его вновь. Он приближался. Он был все ближе, ближе и ближе. Она закричала, вскочила с постели, но никто не отозвался. Только тишина. Смертельная тишина. Она сгущалась, она давила. Девушка метнулась к своим стражникам. Те сидели друг против друга, перед игральной доской, совершенно неподвижные. И каждый смотрел на другого застывшим взглядом. Она кричала, она толкала их, била кулачками. Они оставались недвижимы. Они были словно замороженные. Уже потом они рассказывали, что слышали звук колокольчика. Слышали, как кричала юная госпожа. Даже помнили, как она пыталась их растормошить. И все такое. Но не могли ничего сказать, не могли пошевелиться. Ничего не в состоянии были сделать. А следом внезапно утратили всякую способность видеть и слышать. Черная непроницаемая пелена словно окутала их, и сознание отключилось. Рано утром, возвратившись со службы, самурай вошел в опочивальню своей молодой жены. В тусклом свете лампы он увидел тело супруги. Она лежала в уже крови, и не было головы. Склонившись над игральной доской, оба стражника спали. Когда хозяин крикнул, они вскочили, Очмило тряся головами, а затем увидел ужасную картину, застыли скованные страхом перед хозяином. Голову не смогли найти. Ее нигде не было видно. а ужасная рана на шее ясно указывала, что ее не отрезали, а именно оторвали. Цепочка кровавых следов тянулась из комнаты в галерею, а затем к дверям, что или наружу. Подойдя к ним, обнаружили, что они не открыты, а сорваны и едва держатся. Идя по кровавым следам, все трое вышли в сад, потом по запятнанной траве и по песку и кровью на берег пруда, поросшего ирисами. Затем нырнули в густую тень от этой кедра и зарослей бамбука. И тут же, внезапно, Им открылась ужасная картина. Они чутились лицом к лицу с кошмарным созданием. По виду она напоминала огромную летучую мышь. Это была давно похороненная женщина. В саванне, широко раскинув руки, она стояла подле собственной могилы. В одной руке она сжимала колокольчик, в другой — оторванную голову, с которой еще продолжала копать кровь. На мгновение все трое застыли. Затем один пробормотал буддийское заклятие, выхватил меч и сделал выпад. Лезвие коснулось фигуры... Этот тот тотчас обратилась в прах, осыпавшись на землю. И уже не узнать было, что это. Кости, волосы, ткань, кожа, все перемешалось. Только колокольчик покатился, подпрыгивая из вене. А правая рука, хотя от нее осталась только кисть, отсечённая от запястья, все еще сжимала, не отпуская оторванную кровоточащую голову. Так оторванная крышня желтого краба, цепившегося мёртвой хваткой выпавшей на землю пот, не отпускает добычу. «Какая, однако, жестокая история», — подумает иной. Месть мёртвой женщины. Но почему она мстила девушке? Ведь мстить должна была мужчине. Своему мужу. Во всяком случае, так подумают мужчины. Но женщины говорят, они устроены по-другому. Да и чувствуют иначе. Похоже, так оно и есть.